Глава 10. Бездомная. В четверг, когда по привычке занималась заказом продуктов, я узнала от Людмилы, что Германа не будет дома в ближайшие дни. Точнее, она не назвала его имени. Просто сообщила, что раз хозяин квартиры будет отсутствовать дома все выходные, то я могу быть свободна на пятницу, но в понедельник утром должна буду провести квартиру в порядок. С одной стороны, я была рада, что у меня выпал незапланированный выходной, да еще, по заверениям Людмилы, оплачиваемый. Так что я смогла спокойно заняться учебными делами и наверстать упущенное, как минимум, переписав пару лекций. Но, с другой стороны, я огорчилась, задумавшись, а куда мог отправиться Герман. На долю секунды мне даже показалось, что я ревновала. Но разве я могла испытывать подобное чувство к человеку, с которым меня связывала только работа? Да, он даже не был моим работодателем. Тяжело вздыхая, я с горечью на душе вернулась к уборке. Казалось, что из рук готово было все валиться, но я не позволила себе рискнуть, придумывая десятки всевозможных причин отсутствия Германа дома. В какой-то момент, который благополучно пропустила, я поняла, что из-за тех самых особенностей, про которые догадывалась и которые мужчина позже мне подтвердил, я была уверена в том, что он помимо работы и дома нигде не бывал. Даже тот факт, что все продукты для него заказывала теперь я, говорил за это. Явно не посещал магазины, одежду и прочие вещи можно было также заказывать по интернету, благо онлайн-магазинов на сегодняшний день было предостаточно. Да и Людмила, будучи, скорее всего, его помощником, либо хорошим другом, могла ему помогать в таких делах. Опять укол ревности. И почему я подумала, что их могло что-то связывать? В голове появилась яркая картинка – Я представила их вместе, но не верила, что такое могло быть возможным. Герман говорил о своих проблемах в общении, и, касаясь меня, я точно знала, какие это проблемы. Но могла ли я поверить, что у него никого не было? Нет, не могла. Так вот и сейчас, заканчивая мыть полы в коридоре, я догадывалась, что Герман, возможно, уезжает в гости к кому-нибудь, и я отчаянно надеялась, что это была не женщина. Хотела отругать себя за такие домыслы, но, увы, спорить собственными чувствами не получалось. Я проигрывала сама себе по всем фронтам. Мужчина занял в моей жизни особое место, место, где никто не бывал, даже Даня. хотя еще пару месяцев назад я была уверена в своей влюбленности в парня. Теперь моя уверенность пошатнулась. Закончив с уборкой, я печально оглядела квартиру. Хотелось сказать вслух, что не появлюсь тут до понедельника или даже махнуть рукой. Но кто бы меня услышал? Переодевшись, я отправилась к себе. Завтра предстоял еще один учебный день, и если бы я знала, как этот день закончится, то закричала бы во все горло. Такого подвоха мне еще не преподносила жизнь. Утро было привычно серым. Осень вступала в свои полноценные права. Моросил дождь. Ветер закрадывался под куртку. Я задумалась, что пора бы носить что-нибудь теплее, но мой плащ, который еле дожил до весны, был отправлен на свалку. Проходившиеся карманы, неоднократно штопанные, пару раз замененная молния. Блекла синий выстиранный цвет. Наверное, зарплаты мне стоило купить новую одежду, а не отправлять все свободные деньги родителям. Но я не стала переживать. Продержусь до холодов, а там можно залезть в пуховик. Поплотнее сведя ворот куртки, я добежала до института. Через полчаса начиналась пара, и лишь часть студентов была на месте. Центром, как и ожидалось, шумной кампании в сводной аудитории была Слава Исаева. Яркая, заводная, чересчур горластая девушка умела заставить говорить о себе. Вот и сейчас она собрала свой маленький фан-клуб и делилась последними новостями под общие вздохи и хохот. Я прошла мимо, как обычно незаметная для таких, как Слава и ее подружек. «Куда там серая мышка и дикая кошка?» Именно так я представляла нас, если бы мы оказались рядом друг с другом. Заняв свое место, я достала тетрадь. Решила переписать лекцию, пока было время и невольно прислушалась к громким голосам. Лучше всего было слышно славу. Она будто пыталась привлечь всеобщее внимание, хвастаясь своей практикой в глобус групп. Я же завидовала ей. Но смогла бы я обойти ее тогда, если бы не опоздала на дополнительное собеседование? Навряд ли. «Давай рассказывай уже! Нашла кого-нибудь там?» рассмеялась Карина, наша однокурсница. Такая же яркая, как и Слава, брюнетка с проколотым носом и густыми ресницами стояла ко мне спиной. Я искоса взглянула на компанию, замечая, как Исаева хитро улыбнулась. «Даже ни одного!» — хихикнула она. «Там, оказывается, просто сборище красавчиков!» Девушки наперебой потребовали объяснений. Я приметила двоих. Начала рассказывать Славу, удобнее усаживаясь на край стола. С первым познакомилась, когда забрела на последний этаж. В общем, на этом этаже в компании обитают небожители фирмы. Все руководство там, а остальные сотрудники работают на первых этажах. Кто-то из девушек подтвердил слова Славы, поведав, что слышали подобное от практикантов в прошлом году. «Так вот, тот мужчина, которого я там встретила, настоящий красавчик, правда, немного странный», — выдохнула она. Тёмненький шатен, у него карие глаза, лицо всегда такое гладко выбритое, никакой щетины. А еще он всегда ходит в деловых костюмах и почти не появляется на первых этажах. Новое подтверждение от девушек. Про него кто-то кому-то уже рассказывал, но особого значения никогда не придавали. Теперь же девушкам стало интересно. А кто он? спросила света вторая из фан-клуба славы. Не знаю, девушка пожала плечами. Я пыталась аккуратно узнать, но мне так и не ответили. Секрет будто, но я еще попробую узнать, как его зовут. А второй раз, когда я его увидела, я выронила стаканчик с кофе. Решила отправиться в разведку на его поиски. И тут он появился. Представляете? Показался из-за угла, и у меня созрел гениальный план. Продумала, что могу познакомиться с ним, как в кино. Девочки расхотались, заполняя душную аудиторию шумом и гамом. Кажется, я перестала дышать. Не знаю почему, но я замерла. Ручка дрогнула в руках. Сразу же представила Германа с пятнами от кофе на манжетах. Но разве это не просто совпадение? И вы познакомились? Нет, фыркнула Слава. Я же говорю вам, он странный. Ушел, даже слова не сказал. Может, я, конечно, перестаралась с кофе. Тем более костюм, скорее всего, испортила. Но попытка не пытка, разве не так? Опять дружеский хохот. Я же похолодела от ужаса. А кто второй? Сквозь смех послышался новый вопрос. Егор Щербаков, усмехнулась Слава. Теперь девушки ахнули по-настоящему, кто-то даже присвистнул. Сам владелец, протянула Света. Да. Слава была довольна произведенным эффектом. И какой он, говорят, он еще тот бабник не унималась Света. Красавчик, веселый шутливый. Сыпал комплиментами, когда мы познакомились. А это правда, что он бабник. Но меня никуда не позвал. Думаю, у нас все впереди. Тем более мы виделись всего раз. Они со своего последнего этажа почти не вылезают к нам, простым смертным. Хохотнула Слава. Девушки на перебой стали делиться байками о похождениях Щербакова. Как меня неожиданно напугало появление Нади. Кажется, она тоже слышала разговор и простояла с одной из однокурсниц в другой части аудитории. Вот же стерва!» Прошипела подруга, присаживаясь рядом. «Не практика ей нужна, а мужик с тугим кошельком!» Я кисло улыбнулась. Тут мы с подругой сходились во мнении. Вернувшись к тетради, я постаралась отвлечься от ассоциации рассказа славы и моих собственных домыслов. Ну, мало ли кто пачкает дорогой костюм кофе. Бывают же совпадения. После учебы я заглянула в библиотеку, сдала пару книг, которыми пользовалась при написании курсовой и отправилась к себе. Но, переступив порог, хозяйка меня поймала за руку, дернула на себя, выпучив глаза. Я испугалась женщины. Неужели я что-то сделала не так, что заставила ее злиться и нервничать? «Кира, нам нужно поговорить», — затрещала она, водя за собой на кухню. Я покорно следовала за женщиной, соображая, где провинилась. Мы сели за стол, старушка даже предложила мне теплый чай и конфету. Неслыханное для нее расточительство. Я вынуждена тебя попросить ехать». Сразу же сказала она, не затягивая разговор, словно торопилась. «Как скоро?» – настороженно поинтересовалась я. «Хорошо, что я не успела заплатить за следующий месяц. Сегодня?» – выдохнула женщина. «Я часто задышала, на часах почти восемь, и куда я должна податься так поздно? А до завтра никак?» – пропищала, замечая, как лицо старушки скривилось. «Нет, Кира». Покачала она головой. «Пойми, скоро приедет мой внук. Он с родителями поругался, и теперь ему жить негде. Не с собой же я его спать положу, а ты как раз его комнату занимаешь». Да, мысль о появлении тут ее внука, того самого лоботряса, о котором так пеклась бабушка, меня вовсе не радовала. Лучше на улице на скамейке поспать, чем встретиться с ним. Хорошо. Я быстро сдалась, поднимаясь на ноги. Только соберусь и сделаю пару звонков. Она согласно кивнула, забирая себе конфету, предложенную мне ранее. Насчет пары звонков я погорячилась. Я сделала только один. Надя. «Привет!» Бодрый голос подруги вселил мне уверенностью, но все может сложиться лучше, чем та картина, что рисовалась в моей голове. «Привет!» Отозвалась я более сдержанно. «Не отвлекаю?» «Почти спасла!» Хохочет она. «У нас тут тетка приехала вместе с племянниками. Не дом, а не знать, что!» «Так, вот теперь от моей уверенности не осталось и следа». «Что-то случилось?» — поинтересовалась подруга. «Нет», — солгала я. «Хотела уточнить про тетрадь. Тебе ее в понедельник вернуть или...» «Не к спеху, а то я переписать не успеваю». Она заливисто смеется. «Не торопись, подруга!» Я слышала, как в комнату к Наде ворвались те самые племянники. Она начинает с ними ругаться, пытаясь выгнать. «Я же слушаю ее голос и пытаюсь придумать новый план. У меня нет плана». Хорошо, тогда до понедельника. Прощаюсь с подругой и тихо вздыхаю. В глазах собрались слезы, но я принимаюсь за сборы. Я просто уйду, а там, на свежем воздухе, что-нибудь придумаю. Собрать дорожную сумку и рюкзак недолго. Но я все же тянула время. Старушка начинала нервничать и подгонять меня. Я торопливо прощаюсь с женщиной и выбегаю на площадку. Спустилась вниз. Дождь. Шел самый настоящий осенний холодный дождь. Я накинула капюшон и замерзла в дверях. Что же делать? Ответ пришел сам собой. Германа не будет все выходные, вплоть до понедельника. Свободная квартира. Я готова разрыдаться от подобного стечения обстоятельств. Я почти ликовала, пока добиралась до его дома. Вот только вся уверенность покинула меня, стоило подойти к двери. Замерла, как и в первый день, но только по другой причине. А вдруг он дома? Что тогда я ему скажу? Извините, заблудилась? Он посмеется надо мной в лучшем случае, в худшем придушит. Да и сама себя была готова придушить за такую идею, но все же для проверки позвонила в звонок. Тишина. Простояла так пять минут. Никто не ответил. Тогда ты достала ключи и отперла замок. Меня встретила кромешная тьма и пугающая тишина. Быстро вошла внутрь, пока не передумала. Осталось стоять на коврике, закрывая дверь. С меня капала вода, в руках грязные сумки. И как я только посмела явиться сюда и принести уличную грязь в этот храм порядка и чистоты? Нервно хихикнула, потом всхлипнула, по щекам побежали слезы. Как же плохо быть бездомной в этом городе! Может, мне все-таки следовало остаться дома с родителями, отучилась бы в колледже, жила бы с ними, помогала семье, ибо пропала там, растворилась в семье Ивановых, не достигла бы ничего. Да и чего я достигла сейчас? Хорошая, но не самая выдающаяся студентка на курсе. Да, балл высокие, но есть те, кто учился лучше. Работа? Да, у меня есть работа. Но чем я занималась? Мыла полы. Вот только зарплата за эти труды меня радовала. Больше ничего. Я осторожно поставила сумку на пол, сверху рюкзак, переобулась, сняла куртку. По привычке пошла в первую комнату, в мою кладовку. Там оставила вещи, чтобы они не мешались на пороге. Повесила сушиться куртку, быстро переоделась в чистые, а главное сухие штаны и кофту и отправилась на разведку. Пусть меня и не услышали, и никто не появился на пороге, но я должна была убедиться, что в квартире одна. Включать свет во всех комнатах, хоть и было жутковато в такой тишине, я не стала. Ограничилась коридором, убедившись, что я одна, смогла наконец-то выдохнуть. Что же, меня ждал тяжелый вечер. Сразу же села за ноутбук и начала искать всевозможные предложения. Чем раньше я найду себе новое съемное жилье, тем быстрее смогу сбежать из дома Германа. Интересно, что бы он сделал, узнал, что я тут сижу за его журнальным столиком, подогнув ноги, пью воду из прозрачного бокала и пытаюсь не плакать. Точнее, пыталась не плакать, пока не поняла, что с предложениями на рынке недвижимости туго. Либо слишком далеко, либо дорого, либо сомнительно. Задача предстояла не из легких, но я должна справиться. Возможно, я погорячился, отказавшись от частного самолета. В нашей семье был такой, которым пользовались родные, но я гордо сказал нет. Не хотел иметь ничего общего с троицкими, хотя носил ту же фамилию. Родителей не выбирают. И я солгу, если бы заявил, что добился всего сам без их помощи. Мне помогли деньгами отца начать бизнес. Небольшие вложения, упорный труд, колоссальная поддержка друга. И вот я владелец собственной крупной компании Globus Group. А в итоге стоял в аэропорту и пытался просто не смотреть по сторонам. Как же тут многолюдно. Сергей Петрович вел семейный бизнес долгие 15 лет, а в последнее время переключился на косметическую фирму матери, став ее ассистентом и доверенным лицом. Он не пожал мне руку, потому что знал, что ко мне нельзя прикасаться. «Добрый день!» — улыбнулся мужчина, подхватывая мой чемодан. Я проследил за ним, но промолчал. «Пусть так». «Она вас ждет! Место себя не находит!» — Сергей Петрович шел рядом со мной. «Не верю до сих пор в то, что вы согласились приехать!» «Я каждый год приезжаю!» — спокойно отозвался, смотря вперед. Игнорировал проходящих мимо людей, старался не дышать полной грудью. «Да, мы знаем, что вы никогда не пропускаете дни рождения Марины Павловны, но она все же переживает за вас». Голос помощника был нервным, озабоченным. Он искренне сопереживал моей матери, тогда как она всегда переигрывала со своим волнением. Мы быстро добрались до ждущего нас автомобиля. Для меня открыли дверь, дождались, пока я сяду, и закрыли за мной. Они знали, что мне желательно ни к чему не прикасаться. Интересно, как эти люди воспринимали меня? Странным? как сказала Кира. Нет, отвращение. Вот что они испытывали. А моя Кира была другой. Моя. Я воспринимал девушку теперь только так. Она вселяла в меня уверенность. Я даже взял с собой планшет, чтобы в неспокойное время, если на меня вновь нахлынет волна страха, я бы мог отвлечься, просмотреть видео, где она мурлычет себе под нос тихую мелодию. Или тот момент, когда я застал ее болтающий по телефону с обнаженным животом. Я надеялся, что никто не узнает про мою тайную страсть. Я была держим моей хрупкой и честной девочкой. В родительском доме уже собирались гости. Помимо мамы и отца приехали мои сестры: Сара — веселая беззаботная девчонка, младше меня на 12 лет. И София — старшая из детей, полная копия матери. Такая же надменная и чёрствая. Она приехала со своей семьей. Ее супруг был преемником моего отца. В тот день, когда я отказался от семейного бизнеса, был переломным отец и металл но после смирился понимая что его странный сын не переменит решение и подобрал на должность запасного сына способного к бизнесу мужа софии сестра гордилась им гордилась собой она постаралась чтобы ее считали лучше даже сейчас стоя в огромном холле одетая не по погоде в изящное и дорогое платье усыпанное украшениями она смотрела на меня свысока хотя я был выше ее на пол головы добрый вечер брат Протянула она, и я услышала в ее голосе интонации матери. «Добрый вечер!» Отозвался я, смотря себя под ноги. Взгляд сестры видеть хотелось меньше всего. Уверен, ее чуть ли не тошнило в моем присутствии. «Как перелет?» Постаралась выглядеть учтивой, хотя я не сомневался, что она лучше бы язык проглотила, чем разговаривала со мной. «Отлично!» Спокойно ответил. «Нельзя давать повода сестре позлорадствовать надо мной!» «Привет!» Бойкий веселый голос Сары заставил Софию подпрыгнуть на месте. Она ощетинилась, взглянув на сестру. Сара была полна противоположностью старшей сестры. То, чего не хватало нам, было в ней в избытке. «Как дела?» Хохотнула она, заметив, как София морщилась, заслышав ее голос. Сестра ушла, проигнорировала Сару и молча покинула холл. «Вот же ведьма!» Девушка встала передо мной и улыбалась с ровными белыми зубками. «Я так рада тебя вновь увидеть, братец!» «Я тоже». «Был ли я рад?» «Не уверен, но расстраивать единственного члена семьи, который не считал меня сумасшедшим, не мог». «Кстати!» Она махнула рукой, словно только что вспомнила какую-то новость. «Ты будешь удивлен, но мама пригласила в этом году Арину!» Я выдохнул. «Да, действительно, буду удивлен. Я был поражен. Мама не сдавалась». «Крепись, братец!» «Бой будет нелегким. Она последовала в том же направлении, куда ушла София. Я же не намеревался видеть своих родственников. Приподнесенная сестрой новость выбила из меня воздух. Я нуждался в уединении. Через час после моего приезда был ужин. Я должен был его посетить, хотя и намеревался отказаться. Думаю, никто бы не был против, если бы не увидел моего лица за столом. Но все же спустился вниз, прошел в столовую. Почти все собрались. При моем появлении голоса затихли, но никто не торопился со мной общаться. Выдохнул. Порой мне казалось, что мои отклонения были для меня даром, а не проклятием. Я мог избегать общения с семьей. Голоса вновь наполнили помещение. Пару раз ко мне обратилась Сара, шутя к всеобщему недовольствию. Мама одергивала ее, но девушке было все равно, на чопорность родительницы. Отец умело игнорировал собравшихся. Уверен, он мысленно был далеко отсюда, наверное, в своем заграничном доме. После ужина, который показался мне пыткой, я вернулся в спальню. Чистое белье, не пылинки вокруг. Все развешенное и разложено так, словно прислуга ходила с линейкой и выверяла, чтобы прикроватные тумбочки были ровно удалены от стоявшей в центре кровати. Даже подушки были уложены тщательно. Ни складки на покрывалах. Мама постаралась. Она все еще считала меня сумасшедшим. После душа я вернулся в комнату и собирался почитать перед сном прихваченную из домашней коллекции книгу, как мой телефон неожиданно ожил. Пропущенное сообщение. И взглянул на экран и обомлел. Кто-то вошел в квартиру 35 минут назад. Торопливо извлек планшет из сумки, включил его. Пока дожидался загрузки приложения, нервно постукивал пальцами по бедру. Кто же это мог быть? Ключи от квартиры были у Людмилы. И теоретически она могла заехать, чтобы проверить квартиру. Но она бы позвонила, предупредила бы о своем приезде, потому что знала, что перед подобными отлучками я ставлю квартиру на охрану. Охрана приедет в том случае, если будет взлом замка, но ту дверь просто открыли ключом. Второй ключ был у Киры. Неужели девушка прокралась ко мне, пока я отсутствовал? Но зачем? В моей голове было так много вопросов, но первое же видео, которое я открыл, дало мне ответ. У Киры явно проблемы. Она сидела в гостиной перед незнакомым мне ноутбуком и рыдала. Сотрясалась, сдавленно стонала, утирала слезы носовым платком и опять рыдала. Сердце пропустило удар. «Что же там случилось? Почему? Когда я так далеко, моя Гира страдает?» Я хотел сорваться с места, вернуться домой, но не мог пошевелиться. Быстро посмотрел другие видео с камер с самого первого момента, как девушка открыла дверь. В ее руках была сумка и рюкзак. Неужели ее выгнали? Где она жила и почему так мало вещей? Я понимал, что она студентка и даже попытался вспомнить все строчки из резюме. Если она училась в институте, то ее предоставлялось общежитие, но если я не ошибался, то последним адресом значилась квартира в городе. Снимала у кого-то жилье, ее выселили так срочно, почти ночью. Как же много вопросов. Посмотрел еще пару видео, вот она бродит по квартире, наверное, подумала, что я дома. Убедившись, что никто ее там не встретил, она перебирается в гостиную, где долго сидела за ноутбуком, что-то искала и тихо вздыхала. Кажется, даже ругалась, но я не мог разобрать ее слов. «Пьет только воду». «Почему воду?» «Ей нужно поесть много еды, чтобы не была такой худой». Я продолжал наблюдать за девушкой весь вечер. Она слишком долго плакала, а я не мог уснуть. Часа через три Кира все-таки успокоилась и ничего не поела. Она легла спать на диване в гостиной, укрывшись пледом, который хранился там же. Она выключила свет, и я уже не мог наблюдать за ней. Но я еще долго прислушивался к сдавленным рыданиям. Как же я хотел сорваться с места, покинуть этот огромный, но ненавистный мне дом и оказаться там, где желал больше всего быть. Моя Кира страдала, а я ничем не мог помочь.